Глава вторая. Решение принято. Но достаточно сенсационных разоблачений. Как и положено приказчику галантерейного магазина, главный герой нашего захватывающего повествования следует вдоль прилавка с вашими покупками в руках, направляясь на склад, где все вещи будут немедленно упакованы аккуратным сотрудникам, переданы исполнительному курьеру и доставлены к вам домой. Затем он возвращается на место, Берет за края штуку клетчатой ткани и принимается старательно разглаживать невидимые миру складки. Рядом стоит ученик, стремящийся получить почетное звание младшего приказчика. Румяный рыжеволосый парень в коротком пиджаке и рубашке с очень высоким воротничком, который методично один за другим складывает отрезы кретона. К 21 году юнец, возможно, достигнет положения полноправного приказчика. того, которая с достоинством занимает мистер Хубдрайвер. С медных карнизов над их головами свисают образцы цветных материй, а за спинами высятся полки, заполненные тонкими белыми тканями — батистом, муслином и атласом. Глядя на старательно работающих молодых людей, можно представить, что оба сосредоточены исключительно на гладкости рулонов и ровности краев. Но в действительности ни один из них не думает о том деле, которым занят. Оба действуют машинально по уже сложившейся привычке. Приказчик поглощен мыслями о блаженном времени. До окончания рабочего дня осталось всего 4 часа, когда можно будет вернуться к милым сердцу синякам и ссадинам. В голове ученика витают юношеские мечты, а закованное в рыцарские латы воображение бороздит просторы фантазии в поисках достойного испытания во славу прекрасной дамы. Предпоследний из учениц расположен этажом выше швейной мастерской. Ради нее пылкий поклонник даже готов вступить в схватку с хулиганами, ведь тогда властительница сердца сможет увидеть его подвиг в окно. К действительности мечтателей возвращает появление невысокого полного управляющего с листом бумаги в руке. Ученик моментально ускоряет движение. Управляющий окидывает товар профессиональным взглядом и обращается к старшему из подчиненных. Хуб драйвер Как покупают клечатые ткани? Приказчик не без труда отрывается от воображаемой победы над загадочным процессом спуска с велосипеда. «Довольно хорошо, сэр. Вот только крупная клетка немного отстает». Управляющий останавливается возле прилавка и осведомляется. «Когда хотите пойти в отпуск? Есть ли пожелания?» Приказчик задумчиво тянет свой жидкий ус. «Нет, сэр. Конечно, хорошо бы не слишком поздно». Как насчет следующей недели? Крепко сжимая края рулона, мистер Хубдрайвер застывает в глубоком сомнении. Его лицо отражает сложный мыслительный процесс. Удастся ли покорить велосипед за неделю, вот в чем вопрос. Но если отказаться, то на следующей неделе в отпуску уйдет Бригс, и тогда придется дожидаться сентября. А в сентябре погода крайне ненадежная. По натуре мистер Хубдрайвер оптимист. Все работники галантерейных магазинов должны быть оптимистами, чтобы заражать покупателей верой в красоту, практичность и долговечность предлагаемых товаров. И вот, наконец, приняв окончательное решение, он нарушает молчание. Следующая неделя вполне меня устраивает. Жребий брошен. Управляющий делает пометку в бумаге и направляется к Бриксу в отдел готового платья. Следующий по важности в строгой иерархии империи тканей А мистер Хобб-драйвер тотчас возвращается к судорожным попыткам разгладить клетчатую ткань и ковыряя языком дупло в зубе мудрости, вновь впадает в задумчивость.